бреясь безопаской опаской возле печки, макая бритву с лезвием в кружку с горячей водой. Щусь все посматривал на Скорика, все перебирал и перебирал в своей памяти ночной рассказ гостя, еще и еще удивляясь превратностям судьбы. Папа Скорика, Соломон Львович, всю жизнь возился с пауками, У него была даже маленькая лаборатория, примыкавшая к квартире. В лаборатории той плодились пауки, которых мать Лёвы, Анна Игнатьевна Слохова, урождённая на Уральском железоделательном заводе и угодившая замуж за Скорика в смутные и грозные годы гражданской войны, звала Мизгирями. И мать, и сын, Мезгирей боялись. В лабораторию Соломона Львовича заходить брезговали. Она была вся в паутине, пахла там тленом, пещерной сыростью, и все там было пугающе таинственно. Папа писал книгу про пауков, пачками получал труды из-за границы, журналы с переводами его статей, иногда и таинственные пакеты из столицы получал. Их почему-то посылали не по почте. Приносил их военный с наганом на боку и отдавал только папе лично под расписку. Деньги за труды папа тоже получал лично через сберкассу. Анна Игнатьевна, женщина аккуратная, смирная, многочитающая, вообще-то не очень вникала в дела мужа, Она занималась воспитанием сына, следила за его физическим развитием и всячески оберегала от наук про пауков и прочих тварей. На него просвещение она направляла Леву. Он учился на втором курсе университета, на филфаке, когда пришли двое военных и увели папу. Анна Игнатьевна думала, что он через день-другой вернется – Так уже не раз было. Исчезнет на два-три дня, когда и на неделю, вдруг позвонит из Москвы, просит, чтобы ни о чем дома не беспокоились. Но вот исчезла из дома и мама, Анна Игнатьевна, потом потянули в строгую областную контору и Леву, там с ним вели странные разговоры распрашивали насчет работы отца, насчет жизни матери, и под конец разговора показали записку матери, в которой она сообщала, что оба они с отцом Соломоном Львовичем преступники, враги народа, и ему следует. Мать дважды подчеркнула это слово: отречься от них и выбрать себе любую подходящую фамилию. «Бог даст тебе лучшей доли, Левочка», — писала в конце записки мать. «Будь достойным человеком, пусть тебя не мучает совесть, ты не предатель». Комнатный мальчик, выросший в достатке, в тишине городской просторной квартиры, не имевший никаких родственников и друзей, он совсем потерял голову и подписал отречение. А через полгода... В столице сместили одного наркома и назначили другого. Леву вызвали в ту же строгую контору и сообщили, что произошла роковая ошибка. Папа его, Соломон Львович, был учёным, работал на военное ведомство, усовершенствуя прицелы пулемётов, полевых и зенитных орудий, был одним из крупнейших специалистов в отечественной и мировой оптике. Он был так засекречен, что вновь всплывшие местные органы, выбившие старые кадры, хорошо учившие их непримиримости и принципиальности, оказались не посвящены и не составили себе труда связаться с Москвой, хотя Соломон Львович Скорик требовал этого, топал на органы ногами». Его быстренько, без суда и следствия, расстреляли вместе с другими врагами народа. И вдруг строгий запрос «Где такой-то?», чтобы жена Соломона Львовича не сказала «где», забрали и ее. Быстренько увезли и, скорее всего, тоже расстреляли или так надежно упрятали, что не скоро найдешь. Молодому Скорику объяснено было, что и в местное НКВД просочились враги народа, но они понесли суровое наказание за совершенную акцию против кадрового работника вооруженных сил Скорика Соломона Львовича, приносят извинения его сыну. Если он пожелает, пусть вернет себе прежнюю фамилию Отцовскую, и, как все юноши-патриоты его факультета, целиком поступившего в военное училище, также беспрепятственно может поступать куда угодно, желательно, однако, в училище особого свойства, где так нужны такие умные и грамотные парни. Что касается матери Анны Игнатьевны Слоховой, то будут приложены все силы, чтобы вернуть ее домой. Мать Левы Скорика так до сих пор и не нашли. Да и икалили, но чувствую, чувствую, что она жива и где-то совсем недалеко. Плакал лёва в отчаянии обхватив голову все еще лохматющуюся с затылка. И пока я ее не найду, нет мне жизни, она где-то здесь, здесь в Сибири где-то. Щусь побрился, помылся, прибрал на столе, тронул Скорика за плечо. «Лёва, алёва, тебе пора!» Когда Скорик подскочил и протёр глаза, объяснил ему, «За мной скоро Дневальный придёт. Я подумал, ни к чему посторонним тебя здесь видеть».